Издательство Лайкбук. Like Рене Ахдие. Ярость и рассвет. Читает Ольга Благодатских. Виктору, главной сказке моего сердца. И Джессике, моей путеводной звезде в ночном небе. Твои дерзания хотя бы иногда, но достигают долгожданного ответа. Зачем же ночь, когда б не знали мы рассвета? Значение солнца укрывает ночи мгла. Джалаладдин дин Мухаммад Руми. Пролог. Грядущий рассвет не относился к числу долгожданных. Уж отзвучала история ночных небес, и на горизонте возник предвестник печали — серебряный орел. На плоской кровле мраморного дворца в молчании стояли юноша и его отец. Они наблюдали, как бледный свет раннего утра — медленно и осторожно теснил ночную тьму. «Где он?» — спросил юноша. «Не покидал своих покоев с тех самых пор, как отдал распоряжение», — ответил мужчина, не глядя на сына. Юноша провел рукой по курчавым волосам, глубоко вздохнул и заключил. «Весь город взбунтуется». «И ты, не мешкая, разгромишь на голову любой мятеж», — последовал суровый отклик по-прежнему обращённый к безрадостной полосе рассвета. «Не мешкая?» «Смею предположить, что любая семья, вне зависимости от положения и статуса, возжелает отомстить за детей». «О, они непременно вас желают. Отец, наконец, взглянул на сына, отметив запавшие глаза, устремленные вовнутрь. А плечи, казалось, опустились под весом огромной тяжести. «Как и должно». Ты же проследишь, чтобы их усилия остались тщетными. Исполнишь свой долг перед повелителем. Тебе все ясно? Да, мне все ясно. После недолгой паузы отозвался юноша. Генерал Альхури! Послышался за их спинами голос солдата. Да? Отозвался мужчина, оборачиваясь к подчиненному. Исполнено. После кивка генерала солдат вышел. На крыше остались лишь отец с сыном. Они пристально всматривались в небо. Выжидательно. Вскоре на сухую поверхность под их стопами упала первая капля, которая тут же испарилась на обожженном камне. За ней последовала другая. Скользнув по железным перилам, она исчезла в пустоте. Спустя несколько секунд вокруг двоих мужчин уже мерно стучал дождь. «Вот и доказательство», — сказал генерал голосом, в котором звучала скрытая мука. Юноша отозвался не сразу. «Он не выдержит подобного, отец. Ему придется. Он сильный. И справится». «Ты никогда не понимал Халида. Дело не в силе воли, а в его сущности. Это разрушит его душу, оставив лишь оболочку, тень его прежнего». «Ты считаешь, мне нравится происходящее?» — поморщился генерал. «Я бы пожертвовал жизнью, чтобы предотвратить все это. Но у нас нет выбора». «Я отказываюсь в это верить», — покачал головой юноша, смахивая с лица дождевые капли. «Джалал». «Должен быть иной способ», — отрезал он, после чего отвернулся от перил и скрылся на лестнице. По всему городу давно пересохшие колодцы начали наполняться водой. Потрескавшиеся на палящем зное и емкости искрились озерцами надежды. Жители Рея просыпались и выбегали на улицы с радостными криками, подставляя лица каплям дождя и не подозревая о цене этого чуда. А в глубине мраморного дворца восемнадцатилетний юноша В полном одиночестве сидел за столом из полированного эбенового дерева и прислушивался к звукам льющейся снаружи воды. Единственный источник света в комнате отражался в глазах цвета янтаря. И этот свет пропадал поглощенной тьмой. Юноша поставил локти на колени и обхватил голову руками. Затем закрыл глаза, погружаясь в эхо отзвучавших слов которые наполняли сознание обещанием жизни, навеки связанной с прошлым. Жизни, посвященной расплате за грехи. Сотня жизней за одну отнятую. По одной жизни на каждый рассвет. Пропустишь хоть утро, и я заберу все твои мечты. Заберу твой город. И заберу тех жизней тысячекратно.